обрушивал проклятие на голову Волка Ларсена. Волк Ларсен. Снова и снова Волк Ларсен, поработитель и мучитель, цирцея в мужском облике. А они...